унесенных штормом в открытое море. А на Хольпе рассказывает о каком-то местном рыбаке, который так и не смог сдвинуть лодку с неизвестно откуда взявшейся отмели в океане, да там и остался. Итак, разрозненные куски песни о тени долгие годы носило как плавник от острова к острову. Сказание «Подвиг Геда» даже не упоминает об этом путешествии и о встрече Геда с тенью, Произошедший в самом начале его жизненного пути. Там рассказывается о том, как он невредимым возвратился с острова Драконьи Бега, как потом вернул в Хавнор знаменитое кольцо эр половинка которого хранилась в гробницах Атуана, и как он поселился на острове Рок и стал верховным магом земноморья.